Глава 19 Драконья лихорадка. Первое, что сделал Кевин, когда проснулся, зажег магический огонек, бойко взлетевший под потолок. Мак откинулся обратно на подушку и счастливо улыбнулся. Светлячок подлетел к создателю, и тот ловко поймал его, затушив в ладони. «Жизнь налаживается». Он бодро вылез из-под одеяла, хотя комната уже успела порядком остыть, и вода в тазу была холодной. Но и это сейчас не смутило Кейвина. После вчерашнего нос чуть заложило, но у магов отличный иммунитет. Когда силы есть, она сама поддерживает своего владельца. Во всем. Вот и сейчас Кейв уверенно оделся, чтобы наскоро позавтракать и успеть зайти в гильдию мехов. Крепость, видневшаяся из его окна, стояла напоминанием о его важном деле — Впрочем, о нем бы маг так и так не забыл. «Как у тебя дела?» элен подсела за его столик, пока девушки собирали поднос с простеньким, но сытным завтраком. «Отлично», — честно ответил кейф Он давно не был в настолько приподнятом настроении. «Дракон? Магия? Что еще нужно для счастья?» «Знаешь, о чем говорит весь город?» — спросила женщина. мак качнул головой. «О драконе». то детеныш упал где-то возле гор. Его многие видели и теперь собираются искать. Визит в гильдию опять откладывался. Настроение начало стремительно падать. Конечно, на дракона будут претендовать многие, но вряд ли он кому-то нужен так же, как нужен был Кевину. «Ты ведь его уже нашел?» «Так?» — с понимающей улыбкой спросила хозяйка борделя. «Отвечать Кевин не стал». сосредоточившись на чашке горячего чая и каши с сухофруктами. «И не едешь заключила женщина. а должен в вопросе мага прозвучал вызов. «По-хорошему, да». Два эмпата схлестнулись взглядами. элен отвернулась первой. «Тебе и без дракона здесь было опасно». «Я разберусь». Магия вернулась, Кевин чувствовал ее внутри, это порядком подзабытое за месяц ощущение окрыляла, дарила уверенность в себе и в своих силах. В последний раз драконы выкидывали детеныша пять лет назад. Женщина оперлась локтями на стол и положила подбородок на сцепленные пальцы. Смотрела она при этом не на своего постояльца, а куда-то сквозь, вспоминая прошлое. Но Кевин прислушался, пусть и примерно догадывался, что он узнает. Тогда на него велась настоящая охота. «Думаю, ты знаешь...» что и с детенышем справиться не так-то просто. Несколько человек погибло, пытаясь его поймать, причем неизвестно от лап дракона или от других охотников. Тогда награда за живого дракона была 10 тысяч марок. Думаю, в этот раз дают не меньше. Аппетит у Кейва окончательно испортился, как и настроение. Разумеется, люди сделают все, чтобы заполучить такую добычу. И живым он ценится выше, потому что некоторые ингредиенты, вроде крови, нужно получать, пока животное не умерло. А отбракованные драконами особи редко бывали жизнеспособны, с ними приходилось торопиться. Вот и сейчас Кевину предстояло узнать, что с этим детенышем и как ему помочь. На первый взгляд он был в порядке и умирать не собирался. И да, даже маленький дракон способен себя защитить. Его не берет магия, а шкуру не пробить мечом. При этом острые клыки, когти и шипы остаются при нем. По той информации, которую Кевину удалось раздобыть, железы, выделяющие воспламеняющийся газ, формируются у драконов ближе к году, и тогда к нему вообще не подойти. Собственно, это почти все, что известно о физиологии драконов. 300 лет назад их не изучали, а потом стало поздно, после драконьей чумы ящеры — не подпускают к себе людей. И, наверное, правильно делают. Остаются вот такие выкинутые особи, но почему-то до магов-исследователей их тела никогда не доходили. Спасибо за предупреждение. Маг встал из-за стола и кивнул женщине. Да не за что, — грустно улыбнулась элен Вот если бы ты его послушал... Но слушать что-либо Кевин не собирался. Он сходил в подсобку, где для него приготовили на сегодня побольше еды, а заодно забрал очищенную куртку. Носить вещи с чужого плеча ему не нравилось, но особого выхода не было. Во-первых, искать новую ему пока некогда. Во-вторых, при таком отношении местных могут и не продать. Да и пока найдет, десять раз успеет замерзнуть. Приходится носить, что есть. Спасибо напавшим, а то бы все-таки пришлось озаботиться вопросом верхней одежды. К Саньяре мак шел терзаемый сомнениями. Впутывать в это меху ему совершенно не хотелось. Она хорошая девушка. К другой бы ньяги не подошли, они очень чувствуют людей. Да и без них Кевин в ней не сомневался. Но сегодня надо спрятать дракона в крепость. О том, чтобы больше никто не попал в развалины, Кевин позаботится. Теперь с магией это для него не проблема. Но чтобы доставить детеныша наверх, нужна лебедка. Драконы иммунны к магии, и Кейв справедливо полагал, что не сможет его поднять в воздух. Аура дракона, даже такого маленького, подавит любое воздействие на себя. К тому же левитация — не самая сильная способность Кейва. Стихии он подчинял плохо. А воздух был самым сложным и самым капризным разделом. Именно поэтому дракона нельзя пронести через портал. Возможно, мощности портала и хватит, чтобы без накладок перебросить их в нужное место. А может и нет. Кевин проверять не хотел, это вышло бы слишком глупая смерть. Если бы еще местный портал был как в Деграйне, с огромной пропускной способностью, то еще можно обдумать этот вариант. А так полтора года назад он неделю ждал своей очереди в столице, чтобы отправиться сюда. местный портал Не способен произвести больше двух-трех переходов в сутки. И идти ему некуда. Снега с каждым днём становится все больше, места глухие, ближайшее поселение в нескольких днях пути, да и все они были даже меньше сверно. До нормального города добираться пешим ходом несколько недель, в холод, по снегу и бездорожью. К такому переходу нужно долго и сознанием дела готовиться. кейвин же не был знатоком пеших или конных прогулок. Побег Кевин оставлял на крайний случай. А еще он очень надеялся договориться с местной гильдией мехов. Понятно, что дракон дорог и ценен, но ведь никому не нужны неприятности. А сильный маг сам по себе большая неприятность. Может, именно поэтому от него так хотят избавиться. Дом Саньяры вырос неожиданно, вырвав мага из невеселых размышлений. многие сами провели его по знакомому маршруту. На стук никто не ответил. Кевин занервничал. Он уже для себя решил, что это последний раз, когда привлекает к этому делу меху. Не стоит подставлять ее еще сильнее. Неужели не успел? Сжав зубы, Кейв быстро и решительно прошел внутрь. Дома Саньяры не оказалось, а вот из мастерской доносились подозрительные звуки. Мак рывком открыл дверь и выдохнул, опуская руку с уже готовым сорваться заклинанием. Саньяра трудилась внутри, закручивая последние болты. «О, привет!» Девушка сдула с лба упавшую прядь, выбившуюся из пучка. «Я почти все. Доделываю крепеж, на котором будет висеть лебедка». П «Понятно». Кеев прикрыл за собой дверь, чтобы не пускать внутрь холод. «Могу чем-то помочь?» «Разве что собраться!» Санья расклонилась над своим изделием, разглядывая его с разных сторон. «Закинь в ящик инструментов струбцину и гвозди. Пока не знаю точно, как именно мы будем прилаживать лебедку, нужно иметь запасные варианты». Кевин огляделся. Гвозди он безошибочно нашел и подобрал. Они лежали в ящике на столе вместе с еще кучей самых разных предметов, начиная от отверток и ключей всех размеров и форм, заканчивая совершенно непонятными приспособлениями то ли для строительства, то ли для пыток. «А как это выглядит?» — решился на вопрос Мак, уже предвидя реакцию. «Что?» Мехе, разумеется, и в голову не пришло, что человек перед ней может не знать названия элементарных, по ее мнению, инструментов. Струбцина. Кевин и сам понимал, что пал в глазах девушки ниже пола. «Да, хорошо хоть гвозди узнал», — усмехнулась смеха и красноречиво подняла со стола крупный изогнутый инструмент, по виду напоминающий то ли зажим, то ли что-то близкое. «Знакомься, это она!» Кевин улыбнулся. «А это штопор!» Кейв указал на лежащий рядом предмет, на первый взгляд выбивающийся из общей картины. «Какой еще штопор? Это буравчик!» Соня даже погладила инструмент рукой, утешая, что ему приходится выслушивать подобное от бестолкового мага. вообще никогда не работал руками. Да как-то не приходилось, пожал плечами Кейф с интересом разглядывая изменившуюся обстановку. По царившему творческому беспорядку сразу заметно, что девушка привела много времени за работой. «Значит, придется», — веско заявила Меха. «На каменной стене и в холоде я одна не справлюсь. Готовься, что будешь мне помогать». «Всегда готов?» С улыбкой ответил Кейф. Ее решимости настрой удивляли и радовали, и Мак со странной тоской подумал, что этой девушке ему будет не хватать. «У тебя есть санки?» Когда Соня оделась и была готова выходить, остановил ее Кевин. Эм, «Были? А что? Ты хочешь взять с собой? Дракона придется довести Боюсь, сам он не дойдет». «Санки нашлись, правда, детские». но дракон должен поместиться. «А ты не боишься, что нас найдут по следу?» — поинтересовалась девушка, когда они окольными путями шли к лесу. «Нет», — маг кивнул за спину. Колея, как и следы за ними, затягивались на глазах. «Ты? Ты вернул магию?» Соня остановилась, наблюдая действия обычного, в общем-то, ветра, заметающего их следы. «Да?» Кейф стянул варежку, Правая рука и без того не до конца восстановилась, и пальцы по-прежнему слушались неважно. Впрочем, это уже точно дело времени. Да и сложные пассы он пока применять не планирует. А вот что-то простенькое... Ветер закружился и легко пронесся мимо Сони, обдав ее морозцем и поднятым снегом. «Эй, так нечестно!» — возмутилась меха «Наверное, в детстве с тобой никто не хотел играть в снежки». «И нет». только в снежки согласился Кейв. в п -п прятках я был лучшим похвастался маг словно о каком то невероятном достижении пока они шли он успел воспрянуть духом да просто с драконом не будет, но никто и не обещал, что будет легко в конце концов дракона нужно заслужить И когда не один, то всё виделось как то ярче снег весело хрустел под ногами и блестел на солнце реже глаза Соня периодически спотыкалась о корне и ветки удивляясь, почему Кевин шел так уверенно, ни разу ни за что не зацепившись. Тоже магия? Сегодня он выглядел иначе. Необычно и непривычно. Кажется, все тот же человек, пусть и в другой, в смутно знакомой куртке, в таких ходили многие мехи. а ее появление неплохо было бы спросить. Но девушка от чего то чувствовала, что ответ ей не понравится. И его новый образ настораживал. До этого Кевин выглядел обычно. Простой паренек, каких здесь хватает, разве что слишком тонкокосный и худощавый. Светлые волосы и серо-голубые глаза, которые могли удивительным образом меняться от василькового до цвета серого грозового неба. Молчаливый, внимательный, безобидный. Пусть она и видела, как сбежал ее брат от перевязанного и переломанного человека, которого бы в другой ситуации не воспринял всерьез теперь же с магом вообще вряд ли кто решил бы связываться он больше не казался обыкновенным несмотря на поношенную одежду и не самый внушительный внешний вид и бросая на киеве на осторожные взгляды девушка невольно вспоминала их первую встречу почти сразу после его приезда когда она отшатнулась заглянув у ему в глаза и как-то встретив в лесу предпочла обойти стороной и не приближаться С тех пор многое изменилось. Наверное, и сама Соня тоже, раз с ним вдвоем в пустом лесу прятать дракона. Какая-то нереальная ситуация. Вот уж действительно безумие заразно. Правда, лес оказался совсем не таким пустым, как показался в начале. Маг резко остановился, нахмурился и дернул Соню за ближайшее дерево, подтянув поближе и санки. Меха вопросительно глянула на мага, прижимавшего ее к себе. Поскольку разница в росте у них была небольшой, да еще Соня стояла на корнях, то и лица оказались почти на одном уровне. Кевин поспешно отвернулся. Кажется, он даже смутился. Вскоре послышались голоса и собачий лай. Девушка замерла. «Уж собаки-то мимо не пробегут. И что тогда говорить? Гуляют по лесу и катаются на санках?» Голоса приближались. Собаки так и подавно бегали едва ли не вокруг них. но почему-то не обращали внимания. Скоро люди прошли мимо, свистнули собак, так и не почуявших их запах, а потом скрылись из виду. «Что это было?» шепотом спросила Соня. «Охотники», отозвался Кевин, выглянув из-за дерева и убедившись, что все ушли. «Плохие охотники, раз нас не заметили», улыбнулась девушка, прекрасно понимая, что без магии тут не обошлось. «Я еще в городе», Поставил вокруг нас заклинание отвода глаз. Оно рассеивает внимание людей. А сейчас закрылся щитом невидимости. Так мы все время идем под заклинанием? Впрочем, девушка понимала все предосторожности. А почему одновременно два? Отвод глаз не действует, когда внимательно ищут. Но против собак не работает. Поэтому да дополнительный щит показался надежнее. «А заметил ты их как?» «Неужели у мага такой тонкий слух?» «Поисковые импульсы», — небрежно пояснил Кевин. «Как ты жил все это время без магии, если полагаешься на нее больше, чем на глаза и уши?» — поинтересовалась меха «Тяжело», — признался Кейв, и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. «Ты ведь из лордов?» — решила продолжить разговор Соня. «Да». Сам Мак явно не придавал значения этому факту. «А как твоя семья относится к твоим увлечениям?» И пусть Меха понимала, что лезет не в свое дело, любопытство взяло верх. Она ведь ничего толком о Кевине не знает. Как-то неправильно, учитывая, сколько они прожили под одной крышей, а теперь идут вдвоем по лесу. «Я младший ребенок», — после небольшой паузы ответил Мак. «На меня...» Никогда не возлагали особых надежд. «Почему? Ты же сильный маг и им в придачу». «Поэтому и не возлагали», — улыбнулся Кевин и все-таки пояснил. «Знали, что я не стану сидеть дома и заниматься делами». Им еще дважды попадались люди, один раз целая группа, второй раз человек брел один, но большой мешок, сетка и кинжал на поясе. не оставляли сомнений в его намерениях. Все искали дракона, даже Соня стала не по себе от количества желающих заполучить себе ящера и награду. С каждым шагом Кевин становился все напряженнее. если бы не мех, он бы наверное уже давно сорвался на бег, но сдерживал себя. Еще и не забывал придерживать ветки и подавать руку, когда нужно было перелезть очередное поваенное дерево. И в этом тоже чувстввалось его происхождение. Местные не очень-то заморачивались манерами. Да и Соня, вечно пропадающая в мастерских в своем рабочем комбинезоне, мало чем отличалась от парней. Все привыкли, что она своя в доску и особого обращения не требует. Она как-то и не претендовала. Женщин среди мехов было мало, но те, что есть, трудились со всеми наравне. И в гильдии не делали поплажек. Если уже взялась, соответствуй и не ной. Так всегда говорил отец. Поэтому Соня не ныла и не плакала из-за зажатого в тисках пальца, из-за глубокого пореза на ладони, постоянных мелких травм и ушибов, сопутствующих работе. Тут же Кевин даже на осанках предложил ее подвести, заметив, что девушка выдохлась от заданного им темпа. Но это было уже слишком. Так что Саньяра решительно поправила сумку с инструментами и лебедкой, порядком оттягивающей плечо и пошла дальше. Справится. Она же меха, а не какая-то барышня. К тому же идти оставалось всего ничего. Крепость уже проглядывала между деревьев, а значит, и дракон должен быть где-то поблизости. Кевин двигался уверенно. То ли чувствовал, то ли запомнил, где оставил детеныша. Когда очередные ветки раздвинулись, и маг встал как вкопанный, Соня не поняла, что именно произошло и почему они остановились. Прятаться при этом тоже не спешили. «Ты заблудился?» Сама меха понятия не имела, куда именно надо идти, и всецело полагалась на Кеева с его способностями. Дракон пропал. Кевин обернулся, и Соня едва не отшатнулась. Его глаза потемнели, а взглядом, кажется, можно было не только убить, но и расчленить. В нем смешалось все — отчаяние, боль и ярость. И этого человека она считала безобидным — Кто бы не забрал дракона, Саньяра ему искренне сочувствовала.